Глава вторая. Гость из города. Солнце еще не начало как следует припекать, а дед Никита уже устроился на завалинке. На солнечной стороне теплые стены приятно согревали спину. Около себя он разложил по порядку связки лык, начатый лапоть, кочедык и забрал в горсть бороду, собираясь ее перекинуть на левое плечо, но приостановился и, наклонив голову на бок, прислушался. На дороге перед самой хатой... Из-за угла выбежала стая мальчуганов, босых, в холстинных штанишках и цветных рубашонках. Впереди шел мальчик в белой майке и синих трусах. Он ступал осторожно, точно по острым камням. Видно было, что не привык бегать босиком. Его незагорелая кожа казалась еще белее от темных вьющихся волос. Другие же мальчики, наоборот, загорели до черноты, а волосы их, выбеленные солнцем, походили на светлый лен. «Иди! Иди!» перебой кричали они, подталкивая мальчика в майке. — Ты только спроси. — Сам спроси. Он эта страсть как любит. Новенький не успел оглянуться, как мальчишки подтащили его к самой завалинке и отбежали, оставив его одного. Дед Никита поднял голову, положил лапать на завалинку и приставил руку козырьком к глазам. — Ты чей же такой озорник будешь? — спросил он довольно немилостиво. — Антона, дедушка, — закричали мальчишки. — Антона Нежильцова. В Минске, который жил, приехал к бабушке Ульяне. Его дядя Семён со станции на подводе привез. Мамку у него на войну взяли. Мальчишки кричали все наперебой. А мамка у него, командир, пропищал самый маленький в синей рубашке с оторванным с полшин с плеча рукавом, усиленно пробиваясь вперед. Как это можно? Баба она или нет? Мальчик в майке оглянулся. Как это баба? спросил он с недоумением. Моя мама врач, Ее мобилизовали, она теперь старший лейтенант и на фронт уехала. А бабушка Ульяна, мамина мама. Вот я к ней приехал, пока война кончится. А папа...» Мальчик опустил голову и договорил тише. «Папа умер. Давно». «Так-так», — медленно произнес дед Никита. «А ну, подойди ближе, я на тебя погляжу». Ребята приблизились и нажали на новенького так, что он поневоле оказался перед самой заваленкой. Вертлявый и курносый мотя даже рот открыл и глубоко вздохнул от волнения. Маленький Андрейка поддернул сползающий оторванный рукав и, подпрыгнув на одной ножке, тоненько крикнул. «Ой! Мамка, командир!» Но самый высокий мальчик с упрямым лицом сердито схватил его за шиворот и сильно дернул назад. «Мамка на фронте!» — насмешливо передразнил он. «А сам гусака испугался!» И, засунув два пальца в рот, громко свистнул прямо в лицо новенькому. Мальчики громко расхохотались, а новенький стоял растерянный, не зная, что ответить. От обиды у него даже слезы выступили на глазах, и это смутило его еще больше. — Я ведь не заметил этого гусака, — дрогнувшим голосом проговорил он. — И вдруг... — вдруг, — передразнил его высокий мальчик, и так похоже, что все опять засмеялись. — У деда-то будешь спрашивать, чего говорили, или опять заробеешь? Новенький посмотрел на блестевшую наклоненную лысину деда Никиты и оглянулся. Ребята не сводили с него глаз. Андрейка пискнул и опять подпрыгнул на одной ножке, но высокий, не глядя, дал ему подзатыльник. Его серые упрямые глаза смотрели на новенького в упор. «Гусак — Гусак! — насмешливо протянул он. Новенький вспыхнул и сделал шаг вперед. — Дедушка! — проговорил он. — А как пройти на Андрюшкин... Но договорить он не успел. Дед Никита вскочил и, бросив лапать, крепко схватил его за плечика майки. А! Так ты над дедом потешаться захотел. Над дедом потешаться, закричал он и дернул Майку с такой силой, что плечико треснуло и порвалось. От неожиданности мальчик присел. Майка осталась в дедовых руках. Мальчишки, как горох, с визгом посыпались через плетень на противоположной стороне улицы. А Никита поднял майку на уровень глаз и, покачав головой, бросил ее на заваленку сел и снова взялся за кочедык Мальчик постоял немного и решительно шагнул вперед. — Отдай мою майку, дедушка, — сказал он дрожащим от обиды голосом. — Вот тот большой мальчик федоска сказал, что ты любишь, когда тебя про это спрашивают, и рассказываешь все интересное, а что ты дерешься, я не знал. Дед тряхнул головой и поправил сползающую с плеча бороду. «Дождутся у меня, поганцы!» — промолвил он сердито. но «Ну, не скачи, как козел! Сказываю, не буду драться. А с вами озорники, я уже разберусь!» И дед погрозил кочадыком в сторону плетня, за которым слышались смех и возня. «Чего тебя гусаком-то дразнили?» — добавил он уже мягче, снова принимаясь за работу. «Рубашку свою подбери! Или у матери Сицына рукава не хватило!» Дедово замечание за плетнем отметили новым смехом и возней. Мальчик опять покраснел. «Меня зовут Саша», — отвечал он. «И в Минске все так ходят. А гусака я не заметил. Этот гусак сбоку стоял. Ну и подпрыгнул, как он зашипел. А они смеются, что я трус, и что босиком мне больно. И про маму, и что я городской. Я теперь сам с ними дружить не хочу. Я сюда один поездом приехал, и один уеду. Сейчас. И...» вот Саша говорил, царапая ногтем плетенку за валенки. Постепенно разгорячась, он отошел от нее и, стоя перед дедом, при каждой фразе взмахивал кулаком. Договорив, он отвернулся и начал перебирать руками резинку трусов. Затем медленно, высоко подняв голову, пошел назад по дороге. — Не буду больше с ними играть, — повторял он упрямо. — Домой уеду. Там рябой колька и петушок, и война скоро кончится, и меня мама опять... Но тут кто-то потянул его за руку. Мальчик быстро оглянулся. Перед ним, смущенно улыбаясь, стоял голубоглазый Ивашка, а за ним, кучкой, все мальчики. Только высокий федоска держался поодаль, отвернувшись, как будто не со всеми шел, а оказался тут случайно. «Идем с нами, раков ловить!» — проговорил Ивашка застенчиво и чуть заикаясь. «Их там страсть сколько! Под камнями!» Предложение было заманчивое, и все ребята, видимо, очень хотели помириться. Ивашка, держа Сашу за руку, смотрел на него уже весело. Любопытный Мотя забежал спереди, а маленький Андрейка высунулся из-за его спины и потрогал Сашину майку. Саше и самому очень хотелось согласиться. Он еще никогда не видел раков в реке. Но тут федоска посмотрел на него так насмешливо, что он покраснел и выдернул руку. — А вот вы сами спросите у деда Никиты, как пройти на Андрюшкин остров. Тогда я с вами буду дружить. Проговорил он вызывающе и повернулся, чтобы идти. Но Федоска вдруг шагнул и загородил ему дорогу. «Чего там раки? Мы завтра в старый лес пойдем!» — выпалил он. «Ивашка там Филина подсмотрела в дупле. Кто его первый из дупла выгонит, тот молодец. Пойдешь?» Мальчики молча смотрели то на Сашу, то на Федоску. И может, потому что серые глаза Федоски по-прежнему светились насмешкой, Саша решительно кивнул головой. «Пойду», — сказал он. «Когда?» «Я тебе утром в окошко постукаю», — поспешно объяснил Мотя, и вся его круглая мордочка засияла от удовольствия. «Тихонечко постукаю, чтобы бабушка Ульяна не услыхала». «Ты не сердись, Сашка, право». «Постучи», — сказал Саша. Быстро повернувшись, он вбежал на крыльцо маленькой покосившейся избушки и, не оглядываясь, закрыл за собой дверь.